Глава 3. Мария У меня есть враг. Нет, не так. У меня есть враг, вражина, самый несносный человек, которого я знаю. Ненавижу его. Напыщенный, надменный, циничный тип. Мой новый сосед из 38-й квартиры. тут еще гад ползучий. Я всю жизнь прожила с родителями, не зная забот. Но жизнь, конечно, это громко сказано, мне всего-то 20. Так вот, в соседнюю квартиру вселились новые жильцы. Как и всем, мне было любопытно, и однажды, возвращаясь с занятий, я шла нарочито медленно, чтобы поглазеть на переезд соседей. Как только подошла к грузовичку, перевозившему вещи, мне в руку сунули коробку средних размеров, и мужской голос громко крикнул «Спасибо за помощь!» Я хмыкнула, но решила помочь, типа жеста доброй воли. Пыхтя и тужесть потащила коробку. Дверь в соседнюю квартиру была распахнута. Войдя внутрь, осторожно поставила коробку на пол, недалеко от входа. Уже развернулась и собралась выходить, отряхивая руки, когда увидела мужскую спину и затылок с собранными в хвост волосами. Мужчина шел спиной вперед, втаскивая какой-то предмет мебели. Рискнула предположить, что кресло-качалку. Я посторонилась, пропуская входившего. Парень, задев коробку, поставленную ранее на пол, споткнулся. Коробка отлетела в сторону, крышка открылась, и из нее выкатились стеклянные стаканы, превращаясь в осколки. Йок-макарек. «Что за идиот догадался их поставить в проходе?» Заорал все тот же мужской голос. «Вообще-то идиотка», — тихо поправила я. Мужчина, обернувшись ко мне, прищурился. «Ты кто такая?» — зло спросил он. Я молчала, во все глаза смотря на парня. На вид лет двадцать пять-тридцать, высокий, мускулистый, волосы собраны в хвост, тёмно-коричневого, почти чёрного цвета, глаза зелёные. От виска к щеке спускался шрам, привлёкший моё внимание. «Насмотрелась?» – таким же грубым голосом, что и минуту назад уточнил парень. Я фыркнула и, развернувшись к двери, собралась выйти. «Помогай людям, так ещё и никакой благодарности!» «Ты куда?» Догнал меня парень уже на площадке. «Ты мне посуду должна. Между прочим, стаканы коллекционные были. А не нужно было мне свою коробку в руки совать», заверещала я и, хлопнув дверью, скрылась в своей квартире. Потом меня начала грызть совесть. Вот зачем ее вообще выдумали? Как бы замечательно мне жилось без нее. В общем, переодевшись в домашние шорты и водолазку, пошла к соседям обсуждать возможность перемирия а заодно попрактиковаться в ораторском искусстве, в учебе пригодится. Училась я в юридическом институте на третьем курсе. Группа у нас была дружная, все стояли горой друг за друга. Да и выбранная специальность привлекала меня. Постучавшись в дверь, постаралась улыбнуться как можно дружелюбнее. Через минуту дверь распахнулась, и мой новый сосед, заслонив с собой весь дверной проем, вопросительно уставился на меня. «Чего надо, деточка?» Насмешливо уточнил он. Я очень постаралась, чтобы моя улыбка не превратилась в оскал. «Пришла извиниться за стаканы», — спокойно ответила я. Я их поставила на пол не специально. Парень, насмешливо разглядывая меня, кивнул. Приоткрыл дверь, пропуская в квартиру. Я вздохнула. «Ну что ж, войдем». Через секунду мне вручили половую тряпку и велели выдраить комнату, чтобы блестела, как у кота, в общем, блестела. Скрипя зубами, следующие двадцать минут оттирала пол, окно и стены. А хозяин квартиры, развалившись на том самом кресле-качалке и скрестив руки на груди, внимательно наблюдал за моими действиями, комментируя и указывая на невымытые кусочки пола. Я терпела, видит Бог, долго. Когда все было отмыто, отряхнув руки, выпрямилась. Осмотрев свою работу, повернулась к парню, который даже не представился, кстати. «Все, дорогуша». «Извинения приняты», — надменно сказал он. Я обворожительно улыбнулась и, взяв ведро в руки, выплеснула всю грязную воду на этого гада. «За это я извинюсь в другой раз», — сказала я и вышла, оставив фыркающего парня в одиночестве. После выходных появилась на учебе с плохим настроением. Все воскресенье за стенкой сосед мучил дрель и всевозможные строительные инструменты. Одно радует, что ночью стояла гробовая тишина. Только ближе к утру я услышала тихое пение под гитару. Вот сволочь он, новый сосед, но поет красиво. Вспомнила его лицо, обыкновенное, не то чтобы красивое. Крупный нос, широкий лоб, еще и шрам все портит. Не красавец, словом. Но вот глаза очень выразительные. «Машунь, ты чего такая хмурая?» Поприветствовал меня одногруппник Витя. «Витя, отвали!» – отмахнулась я, проходя в аудиторию и занимая последнюю парту. «Ты лучше ближе сядь. Сегодня новый препод. Говорят, зверь!» – предупредил меня Пашка с передней парты. Я только отмахнулась. «А еще он у нас тренировки по самообороне будет вести. Пал Иванович ногу сломал. Так этот вызвался. Он какой-то мастер спорта и чемпион», – сказал Витя, садясь со мной за одну парту. «Все время, что мы учились вместе...» Витька Шапошников пытался за мной ухаживать. Но мне это было неинтересно. Учеба стояла на первом месте и отнимала практически все время и силы, да и ждала я своего принца на белом коне. Короче, принца все не было, так что я предпочитала быть одна. — Маш, — тихо сказал Витя, — пойдем в кино. — Вить, отвали, — прошипела я. — Лучше Дашку позови, вон она по тебе слюни как пускает. Ответить он не успел. Прозвонил звонок, и в кабинет вошёл новый преподаватель. Чёрный костюм, светло-голубая рубашка. Верхние две пуговицы расстёгнуты. Я сглотнула и перевела взгляд выше. Шатен. Волосы собраны в хвост. Шрам на щеке. И насмешливый взгляд зелёных глаз. Я вначале покраснела, потом побледнела. Были ли сомнения относительно сессии? Однозначно нет. Не сдам, то есть. Уже мысленно придумывала отговорки для родителей на тему, почему я завалила сессию. «Ну, товарищи, давайте знакомиться!» Насмешливый голос и улыбка. «Я Ростислав Сергеевич, ваш новый преподаватель по гражданскому праву». «Приплыли. Сушите весла, господа», – пропел мой внутренний голос. «Гражданское право – один из основных предметов семестра. Если не сдам, прощай стипендия». Я втянула голову в плечи. «А что?» Глядишь, моего соседа постигнет амнезии последней стадии, и он меня не вспомнит. Новый препод начал знакомиться со студентами. Он просил каждого подняться и представиться. Как будто сам не мог почитать по списку в журнале. Когда до меня дошла очередь, я обреченно встала, избегая смотреть в лицо соседу. «Мария Славянская», — представилась я. «А отчество?» — удивил он меня своим вопросом. Никого не спрашивал а тут ему мое отчество понадобилось. «А зачем вам, боронислав Иванович, а Ростислав Баранович?» промямлила я под общий смех группы. «Сергеевич!» кашлянул в кулак Витька. «Сергеевич!» исправилась я, взглянув в глаза нахального соседа. Абсолютно серьезное, даже хмурое лицо, но вот глаза искрились смехом, делая его лицо юношеским, а шрам на лице менее заметным. и все-таки — настоял на своем препод. — Романовна, — дерзко ответила я. — Все, прощай, стипендия. — Очень приятно, славянская Мария Романовна, — кивнул он. — Присаживайтесь. — Машка, ты чего? — шепнул Витька. — Молодой человек, желаете что-то сказать? — обратился Ростислав Сергеевич к Витьке. — Отлично, для начала представьтесь. Друг послушно встал, представился. «Нет, Ростислав Сергеевич, сказать ничего не имею», – твердо проговорил парень. Препод кивнул, разрешая сесть другу на место. За пять минут до окончания пары Ростислав Сергеевич обрадовал нас новостью, что тренировки, которые обычно состоялись ежедневно в четыре вечера, переносятся на шесть. Так что теперь с шести до восьми нас будет мучить этот ученик Гитлера. Я вздохнула. Теперь домой буду приползать позже, соответственно, свободного времени меньше. «Эх, и когда мне моего принца искать-то?» Когда прозвенел звонок, все радостно вскочили со своих мест, смеясь и переговариваясь. «Машунь, так как по поводу кино? Сходим?» Все еще не унимался Витька. «А вас, Мария Романовна, я попрошу остаться». Услышала я спокойный и насмешливый голос препода. «Сгинь, Вить, и без тебя тошно!» Попросил я неугомонного друга и приготовилась к самому худшему. Самое худшее в лице Ростислава Сергеевича поджидало меня, сидя на краю стола и сложив руки на груди. Как только за Витькой закрылась дверь, препод встал и, спрятав руки в карманы брюк, с улыбкой посмотрел на меня. Какого черта он мне так улыбается? Я немного растерялась. «Мария Романовна», – вежливо проговорил он, «в свете последних событий хочу уточнить кое-что. Посмотрел ваши отметки, я так понял, вы получаете стипендию?» «Да», – не очень громко сказала я. «Так вот», – продолжил этот, «ну, наверное, красавчик. Улыбка-то у него очень даже ничего, да и рубашка, плотно натянутая на груди, подчеркивала мускулы. Блин, не о том, я думаю». «То, что мы соседи, ни в коем случае не повлияет на вашу учебу. И вчерашние события тоже. Это я вам как преподаватель говорю». Появилась надежда на успешную сдачу сессии. Я едва заметно улыбнулась. «Могу идти, Ростислав Сергеевич?» — уточнила я, когда он замолчал. Парень кивнул. Я сделала шаг к двери, но, вкрадчивый и немного надменный голос, заставил обернуться «Мария Романовна!» Я замерла. Передумал? Будет мстить? А как сосед? Ростислав сделал шаг ко мне. «В качестве извинения постираешь мою футболку и джинсы. Вечером заберешь». Я во все глаза смотрела на этого гада. — Нет, он все-таки кретин. — Вы свободны, Мария Романовна, — вежливо сказал он. Обернувшись, вышла из кабинета. Под дверью меня ждал Витька. Как только я вышла, он подскочил ко мне. — Машунь, че это было? — начал друг допрос. — Вить, я тебе сто раз говорила. Отвали ты от меня! — вылила я свою злость и раздражение на парня. — Проблемы? — услышала я надменный голос препода за спиной. — Нет вежливо сказала я, и, оставив двух идиотов в коридоре, пошла на следующую пару. После учебы помчалась домой. Хорошо, что жила в соседнем квартале. Пешком минут двадцать, а если на велике, то и того меньше. Собрав сумку для тренировок, включила комп. Оставался еще час свободного времени. В соседней квартире было тихо. Я, погрозив кулаком стене и показав язык, решила выйти раньше, чтобы до начала тренировок хватило времени на разминку. В подъезде столкнулась с этим кошмаром. Сосед закрывал дверь квартиры. На меня даже не взглянул. Спортивная сумка на плече, куртка на распашку, стильная кепка на голове. Блин, ну вот что в нем такого, а? Смотрю и слюни подтираю. Быстро закрыв дверь на замок, попыталась проскочить мимо соседа. «Подбросить?» — услышала я спокойный голос. «Нет, нет, спасибо, я на велике, велосипеде», торопливо сказала я, замерев на ступеньке. Как знаешь, милостиво отпустили меня. Я пулей выскочила на улицу. Блин, вот дура, велик дому оставила. Возвращаться не хотелось. Ну да ладно, пешком пробегусь. Переходя дорогу, услышала автомобильный гудок за спиной. Через секунду мне преградил путь ярко-синий спортивный автомобиль с тонированными стеклами. Дверь открылась. — Садись, Мария Романовна! — услышала я смех соседа. Я вздохнула. — Ну что ж. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Всю дорогу до универа мы молчали. Я из-под тяжка изучала нового соседа. Сильные руки крепко и уверенно держали руль. Лицо спокойное. Вся его поза говорила о том, что он наслаждается вождением и скоростью. Машина плавно входила в повороты. Скорость, с которой мы ехали, была максимально разрешенной в городе. Вообще, я немного побаивалась спортивных машин но почему-то со Славкой мне ни капельки не было страшно. «Славкой? Ёкарный бабай, что ещё за Славка?» «Сокращённо от Ростислава», — услышала я спокойный голос препода. «И, Маш, было бы лучше для тебя не говорить так вслух на занятиях. Мне как бы всё равно, но... В общем, всё ясно?» «Угу», — потеряно пробормотала я. «Всё, сегодня однозначно не мой день». Приехав, пулей выскочила из машины, опасаясь, как бы никто не заметил. В раздевалке выдохнула свободно и, переодевшись, вышла в зал. Сосед уже о чем-то переговаривался со студентами. Не, ну неужели нельзя было надеть что-нибудь менее обтягивающее? Чего в майке мускулами сверкать? Когда все студенты подошли, Ростислав начал тренировку. Вернее, вызвал желающего, которым случайно оказался Витька. И попросил провести занятие, как обычно. «Я погляжу, а завтра проведу сам». Таким же надменным голосом, каким он говорил на парах, поведал препод. Всю тренировку ощущала на себе насмешливый взгляд зеленых глаз. Но подловить его я так и не смогла. В итоге во время спарринга пропускала удары и зарабатывала синяки на свои вторые девяносто. После тренировки усталая и злая вышла на улицу. Витька уже поджидал меня на лавочке. «Давай сумку», — предложил он. Я была настолько уставшая, что даже не возразила. Взгляд скользнул по парковке. Синяя иномарка рванула с места, оставляя на асфальте следы от протекторов. «Все, пора спать. Уже всякая чепуха мерещится». Возле подъезда потребовала свою сумку у Витьки и, поблагодарив, пнула его в сторону дома, а сама пошла к себе. На лестничной площадке дверь в соседнюю квартиру была открыта. Оттуда доносился визг. Разборки? Почему-то мне даже и в голову не пришло, что сосед живет не один. Появился осадок разочарования. Да что за день-то такой? Вот ведь все было хорошо, жила себе, никого не трогала. — Ростик, ты придурок! Что значит тебе не неинтересно? — визжал женский голос. Я даже поморщилась. Противный такой, все равно, что скрип ногтем об оконное стекло. — Да кто на тебя посмотрит? Ты себя в зеркале видел? Продолжал визжать голос. В общем, мне, как истинному борцу за справедливость и защитнику сирых и убогих, приспичило заступиться за препода. А вдруг его это мымра прибьет? Кто будет у нас лекции вести? Да и тренироваться нужно. — Да ты шурот каких поискать! Никак не успокаивалась барышня. — Ты где такую дуру найдешь, которая тобой заинтересуется? Барышня уже стояла в пороге квартиры, размахивая сухонькой лапкой с наращенными когтями. — Слышь, куколка, хватит панику разводить! — гаркнула я. Барышня удивлённо посмотрела на меня. — Ты вообще кто такая? — уже спокойнее спросила куколка. — Очевидно, та самая дура! — морщись от головной боли, вызванной визгами куклы, спокойно ответила я. — Какая дура? — не поняла барышня. — Нет, либо я говорю невнятно, либо у куклы мозг напрочь отсутствует. — Слушай, крашеная... Нет, просто крашеная. Уже громче сказала я. «Когда все, к Господу Богу, за мозгами стояли, ты в какой очереди прохлаждалась? За тупостью? Я тебе сказала, что я — та самая дура, которая на этого парня посмотрела. Всё понятно. Или ещё раз повторить?» Куколка несколько раз похлопала ресницами. Обернувшись к соседу, гневно заорала. «Да ты меня ради этой?» — верещала она. «Ты меня бросаешь ради этой? Даже не девушки, а какого-то недоразумения?» «Угу», — промычал сосед, скрестив руки на груди. Кукла, повержав еще немного, развернулась и помчалась вниз по лестнице. «Копытца не потеряй!» — крикнула я ей вслед. «Заткнись, уродина!» — услышала я в ответ. «Сама такая!» — закричала я, перегибаясь через перила. «У меня хотя бы все натуральное, а у тебя, а? Жертва имплантатов!» Сзади до меня донесся смех. Сосед, не меняя позы, разглядывал меня и смеялся. Я покраснела. «Ростислав Сергеевич, вы это... Простите, что вмешиваюсь», – взбивчиво проговорила я. «Просто это ваше... так визжало, а у меня голова болит. Короче, давайте свои вещи я постираю». «Заходи», – махнул сосед рукой. Я послушно вошла в квартиру соседа. С момента моего последнего посещения появилась новая мебель. Коробки еще были не разобраны. Но было видно, что сосед обживался. «И так как мы в него не веря, можешь звать меня по имени», – засмеялся парень. И, подняв руки вверх, «Только ради бога, не ростиком». «Хорошо», – улыбнулась я в ответ. Я потопталась в пороге, ожидая, пока мне вручат пакет с вещами и отпустят домой, предаваться глупым фантазиям. Услышала звонок в дверь. «Надеюсь, это не ваша <кхм> кукла?» – покраснела я. «И я тоже». Как-то грустно улыбнулся парень, протискиваясь мимо меня. Славка открыл дверь. Оказалось, что пришел посыльный из ресторана, принес заказанный ужин. Ух, буржуй! А мне еще бы приготовить надо. Обычно готовила мама, но ее нет дома, а отец в командировке. Ростислав расплатился и занес заказ в квартиру. — Ладно, Ростислав Сергеевич, давайте шмотки, я пойду, — сказала я, поправляя на спине рюкзак. — Маш... «Может быть, составишь компанию?» — как-то неуверенно спросил он. Наверное, мои глаза вывалились от удивления из орбит, потому как препод начал пояснять. «Я брата позвал, а он не может. А обед уже на двоих заказал. Так как?» «В качестве извинения за грязную воду на моей одежде. Идет?» Я скосила глаза на эмблему ресторана, красовавшуюся на упаковке. «Вкусно, наверное». «Ладно». Согласилась я через пять минут размышлений. «Только я вам пару вопросов по предмету задам?» «Если захочешь, могу тебе и лекцию почитать», — улыбнулся парень. «Э, нет, лекции мне и на занятия хватает», — улыбнулась я. Слава, протянув руку, забрал мой рюкзак и кивнул в сторону зала, приглашая войти. «Я, конечно, еще не успел все разобрать», — улыбнулся он, «но посуда уже почти вся на местах, а за исключением моей коллекции стаканов». «Я извинилась», — — возразила я. — Я помню, Мария Романовна. — услышала я весёлый голос из кухни. — А я надеялась, что у вас, Ростислав Сергеевич, провалы в памяти. — ответила я тихо. Но Слава уже стоял в пороге комнаты, поэтому хорошо расслышал мои слова. — Я так и понял, — продолжал смеяться он. — Особенно, когда увидел, как вы, Мария Романовна, косите на парах под мебель. — Ничего Я не косила. Возразила я, осматривая обстановку и несколько рамок с фотографиями, которые хозяин квартиры начал вынимать из коробок, но еще не успел развесить. На одной из них на меня смотрела молоденькая девушка с длинными темными волосами, заплетенными в косы. Приветливая и открытая улыбка подкупала и располагала к себе. На следующем снимке была все та же девушка, но уже в окружении троих мужчин. Одним из них был Ростислав, но на его лице еще не было шрама. Девушка уже не улыбалась, в ее взгляде читались обреченность и тоска. «Но, Мария Романовна, просим к столу», — услышала я голос Ростислава. Парень уже расставил приборы на столе и, облокотившись плечом о дверной косяк, смотрел на меня. За ужином мы разговаривали, в основном о праве и о профессии адвоката. Слава оказался очень приятным собеседником, и когда не язвил и не насмехался, на его лице появлялась мальчишеская улыбка. Смягчающие черты лица и шрам. На улице совсем стемнело, но покидать квартиру нового соседа почему-то совсем не хотелось. Посмотрев на часы, вздохнула. Не хочется уходить, но нужно. Завтра на учебу вставать рано, да и устала я за день. «Пора уходить», — прокомментировал мой взгляд на часы Ростислав. Откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди, внимательно смотрел на меня. В отличие от пятницы, его взгляд не был надменным, а каким-то уютным и очень приятным. «Да, утром на учебу», — вздохнула я, поднимаясь из-за стола. «К первой паре?» — спросил Ростислав, поднимаясь вслед за мной. Я кивнула. Парень, проводив меня до двери, улыбнулся. «Спасибо за приятный вечер, Мария Романовна». «Всегда пожалуйста, Ростислав Сергеевич. И спасибо вам». Ростислав только пожал плечами, мол, не стоит благодарности. Я вышла за дверь под пристальным взглядом зеленых глаз, открыла дверной замок своей квартиры и, на миг оглянувшись, зашла к себе. В зеленом взгляде была какая-то задумчивость. Странно все это, решила я. Приняв душ, пошла к себе в комнату. Лежа в кровати, мысленно прокручивала сегодняшние события. Не заметила, как провалилась в сон. Разбудил меня тихий голос за стенкой певший под гитару. На часах было 6.30 утра. Круто, и будильника не надо. Вздохнув, потянулась и потопала в душ.